Нина Асташова и ее близкие. Холодный ветер гонит, гонит, и такая тревога во всем. Дымные струи поземки мечутся по голому льду. Не люблю зимних свирепых вечеров. Мимо мчатся машины в слезящихся пятнах огней. Сливаясь, они превращаются в полосы, Лучи, мечи, машины, дикие звери нашего городского мира, пещерные медведи, саблезубые тигры, человекоядные. Гудеть им запрещено, они мчатся молча, стиснув зубы. Лишь изредка прорывается короткий сдавленный сигнал. Это шофер не выдержал, нажал гудок. Опасность близка. Я вздрагиваю... И вспоминаю Лёлю, любимая моя подруга и, в сущности, единственная. Она погибла под машиной шесть лет назад, как раз зимой вечером, в часы пик. Димке было всего полгода. Разумеется, я его взяла. Помню, Кирилл, Лёлин муж, незадолго перед тем ее бросивший. Глупое слово, Лёлю нельзя было бросить, как и меня — Кирилл приехал ко мне разговаривать о судьбе сына, но он даже не скрывал облегчение, когда я сказала «беру». Брала-то не я, брали мы с Сашей, моим старшим, ему тогда было десять. Я его, конечно, спросила, и он твердо сказал «берем». Кирилл думал, что я буду его упрекать, сидел поникший, уронив голову со спутанными редкими кудрями, сквозь которые просвечивала кожа. В юности светло-кудрявый он был похож на Есенина. А мы в школе увлекались Есениным. Томик стихов зачитали до дыр, до россыпи. Может быть, и Кирилл-то ее привлек своей есенинской челкой, мягкой, гибкой, игравшей на белом лбу. На поверку человек оказался мелкий, но не в этом дело». Есенин тоже был в чем-то мелок, с цилиндром и перчатками, но в поэзии поднимался до величия. Погашший, облезший Кирилл сидел, опустив голову, и мне было его жаль. Уж больно единодушно все его осуждали, если б не он, была бы жива. Терпеть не могу эту формулу, если б не. Кто знает, что было бы. Нельзя по произволу изменять прошлое, вынимать из него отдельные звенья. Прошлое органично растет вместе с человеком, и вместе с ним образует будущее. «Кириллу я так и сказала, не убивайтесь. В том, что случилось, вашей вины нет». Как он обрадовался беднягам. Мы с ним остались друзьями, хотя раньше при Лёле я его не очень любила. Безотносительно к тому, что... Он от нее ушел, упаси бог, судить со стороны о семейных неурядицах. Мало ли что там может быть. Какая тоска физическая, духовная может погнать человека от одной женщины к другой. С общепринятой точки зрения бросить жену с грудным ребенком абсолютно дурной поступок, предел непорядочности. Не знаю, как для кого, я лично тысячу раз предпочла бы, чтобы от меня ушли, чем из жалости остались. Линия наименьшего сопротивления — лгать, продолжать тянуть. Так что Кирилла я не осуждаю. До сих пор он иногда заходит поглядеть на сына, смотрит на него грустно, скованно. В новой семье у него детей нет, да, кажется, и ладу не слишком много». «Димка, конечно, не знает, что дядя Кира ему отец. Я его официально усыновила, дала свою фамилию, а отчество — Григорьевич, как у Саши. Сашиного отца я когда-то очень любила. Эта любовь так до конца и не погибла даже в потоке подлостей. Осталась благодарность за бывшее мое неотъемлемое счастье. «Гриша, Гришка, Гришастый!» Да чего же он был хорош, покуда не начал врать? Из института домой провожал меня Лева Маркин. Зря я с ним риска и зря позволяю всюду за мной ходить. Все замечают и над ним посмеиваются. Моей резкости он терпит безропотно. Я бы на его месте не стерпела. Конечно, гуманнее было бы прямо сказать ему «нет». Но я не решаюсь. Мне страшно остаться без его преданности, без возможности в любую минуту позвонить ему и услышать, конечно, все, что хотят хотите, когда хотите. Люди считают меня смелой, а в сущности я трусиха. Я не боюсь того, чего обычно боятся женщины: темноты, выстрелов, мышей, техники, сама чиню пробки в квартире. Не боюсь выступать публично, отстаивать свое мнение в высшей степени. Не боюсь начальства и вместе с тем в тайне, внутри себя. Непрерывно боюсь чего? Пожалуй, судьбы чего-то наивысшего, подстерегающего. После гибели Лёли боюсь машин. Часто вижу сны, кто-то из детей гибнет под машиной. Я кричу от ужаса и бросаюсь туда под смерть. Просыпаюсь, сердце стучит, слава богу, сон. Заседание кафедры было долгое, нудное. Докладывала я неудачно. Эннен спал, а потом нес обычную невнятицу. Когда он говорит, остается впечатление, будто кто-то при тебе чешет правой ногой левое ухо. Говорили и другие, каждый о своем. Никто меня в сущности не поддержал. Видимо, разговор о двойках, об их причинах и следствиях попросту изжил себя». Мою неудачу заметила не я одна. Даже Лева Маркин, не упускавший случая меня похвалить, на этот раз молчал. Шли мы домой молча. Он хромал, я старалась об этом помнить и идти медленнее. Он довел меня до моего подъезда. Мы остановились, он явно ждал, что я его приглашу зайти. Иногда я это делаю. Я не пригласила». «До свидания, спасибо за компанию. Вы были на редкость разговорчивы. Шутки он не принял. Глаза у него были такие горькие, что мне стало не по себе. Надо бы сказать сразу, по-честному, люблю другого, уходите, не мучьте себя. Нет, к этому я, трусиха, не была готова. А может сказать именно сейчас?» Пока я колебалась, он, сутулившись, стал уходить, даже не попрощался. Минуту-две я глядела ему в спину, потом потеряла ее в потоке машин. Когда кто-нибудь при мне переходит улицу, у меня всегда екает сердце, какой-то психоз. Вечно это предчувствие беды, каждый раз, как идти домой, боюсь, а вдруг беда уже случилась. Вошла. Все тихо. Шаги появился Саша. Неохотно помог мне раздеться. Все благополучно, спросила я. Он кивнул, отлегло. Вошла в кухню. Отменная чистота. С помощью чистоты он обычно выражает свой гнев. Я сказала подлизываясь. Ну и ну, все так чисто и красиво. Молчит. В детстве его звали Сайкин, толстенький, сдобный, глаза как изюминки. Сейчас Саша Высок, строен узок в поясе, широк в плечах. «Имени Сайкин терпеть не может», — говорит, — «дамское сюсюканье». И все равно в мыслях я его иначе не называю. «Строг, взыскателен». «Есть хочешь? Обед в холодильнике». «Спасибо, не хочу». «В институте обедала? Ну, как хочешь строк строк «И не улыбнется?» «Догадываюсь, пришел Валентин, Сайкин его не любит, и каждый раз дуется то больше, то меньше». Вошла в свою комнату, так и есть Валентин, спит на моей тахте, ноги свесились, крупная голова глубоко провалилась в подушку. За что, спрашивается, я его так люблю? Ведь и некрасив, строго говоря. Похож на актера Фернанделя, огромностью, лошадиностью, большие грубые губы, лицо костистое, все в выпуклостях, спит и чуть-чуть схрапывает, вероятно, напился. Да, мой любимый пьет. Еще не алкоголик, но на пути к этому». Путь извилист, усеян розами, терниями и женщинами. Вероятно, я должна была бы вмешаться, что-то запретить, чего-то потребовать, но этого я и пытаться не буду, не мой репертуар. И еще одна причина есть, по которой я не хочу вмешиваться. В ней мне стыдно признаваться даже себе — «Очарование пьяного Валентина. Напившись, он никогда не теряет облика. Напротив, становится лучше. Такой добренький, веселый, раскованный. Вспоминаю, как шли мы с ним вместе с банкета в Доме кино. Праздновали прием его картины». Прошла на ура. Его фильмы всегда либо с треском проваливаются, либо идут на ура. Середины нет. «Ужин» был при свечах. Новинка моды. Актеры, актрисы, поставленные голоса, тосты, непонятные шутки, смех, от которого качались огни свечей. «Я там чужая». Не понимаю шуток. Поглядывали на меня с вежливым любопытством. Я даже уловила шепоточки: Софья Ковалевская, синий чулок. Одета я была, по-моему, неплохо, но под их взглядами чувствовала себя заморашкой. То да не то». «Удивительно, что Валентин взял меня с собой, не побоялся. Жена у него киноактриса, но он ее не снимает из принципа, а она из принципа не ходит на его банкеты. Красивая женщина, куда красивее меня, рослая, белокурая, авторитетная. Мы познакомились на каком-то закрытом просмотре про фильм «Она сказала сырой». «Красивая, безусловно. Кроме жены, у него еще дочь, лет четырнадцати, очень высокая, некрасивая, похожая на него, с такими же крупными, но юными, пушком обметанными губами». На эти губы я смотрела с нежностью. Девочка где-то уже снимается. Разговор о ролях, о том, кто кого продвигает. Временами, вспышкой, моменты провизированной игры. Два-три слова, жест, интонация, намек на улыбку. И тогда видно, что талантливо. В матери я таланта не вижу. Одна вескость. Видно, дочка в отца не только лицом, но и одаренностью, которая в Валентине видна с первого взгляда. В их киношном мире, сколько я поняла, мнение о нем такое, яркий талант, жаль пьяница. Он сам про себя говорит, я не горький, я сладкий пьяница. И правда. Как мы тогда шли с банкетом? Валентин был пьян и прекрасен. Воплощенная грация. Странно, что при огромном росте лошадиной голове он так грациозен. Он словно бы не шел по земле, а скользил на воздушной подушке, подныривая на каждом шагу. Пел песни, трезвый никогда не поет. Я восхищалась, на него глядя, его слушая, удивлялась. Как это может быть у меня, пусть временно, такая прекрасная собственность? Вдруг он стал на четвереньке, поза пробуждающегося льва, сказал: Не могу больше, зайдем к Сомовым, они нам будут очень рады. Никаких Сомовых я не знала, а если бы и знала, все равно бы к ним не пошла. Идея зайти к Сомовым сидела в нем крепко, еле-еле я его отговорила от этого визита, подняла, смеялся, большие зубы выдались вперед, как на лошадином черепе, страшновато, но прекрасно. Зашли мы с ним в первый попавшийся двор. Валентин ухватился обеими руками за толстую бельевую веревку и повис на ней, раскачиваясь взад и вперед. Подошла собака, обнюхала ему ноги, сел напротив, стала скулить. «Ну что, пес, трудно тебе, понимаю, мне самому трудно, перебрал я пес, а ты...» Собака ответила утвердительно тонким подвывом Ага, товарищи по несчастью, послушай моего совета никогда не женись. Собака опять проскулила согласие. «Минуты две-три продолжался их разговор. Мне кажется, они прямо так без репетиций могли бы выступать в цирке. Смешнее всего было то, что Валентин, вися на веревке, был слишком длинен, и ноги, подогнутые в коленях, скребли по земле». Веревка оборвалась, Валентин приземлился, и тут только заметил меня: Женщина, кто ты такая? Вари мне обед, женщина. Впрочем, не надо, я сыт. Уложи меня спать. А помнись, где я тебя уложу? Здесь, под березой, впрочем, никаких берез нет. Под этим столбом, очень уютное место. Лег сам, пошевелился, удобнее устраиваясь. «Здесь же пыльно», — сказала я, — «ложись на скамейку». «Нет, я создан, чтобы валяться в пыли». «Заснул». Я сидела над ним, сторожа его сон, глядя, как ветер шевелит редкие волосы над выпуклым лбом, как по-детски полуразинуты крупные губы, опять и опять удивляясь, за что я его так люблю, и все же любя иступленным. Когда стало светать, я его разбудила, вывела на улицу, посадила в такси, дала шоферу адрес. Валентин бормотал «Женщина, я тебя люблю» и по ошибке поцеловал руку шоферу. Тот был недоволен, меня осудил, такая приличная дамочка и такую пьянь провожают. Но, увидев пятерку, смягчился и пообещал доставить в целости. Отвез Валентина туда, к жене. Сколько раз за те годы, что мы с ним, не скажу, любим друг друга, скажем, близки, сколько раз спал он в моем присутствии, в моем доме, в моей постели, но ни разу не оставался на ночь». Ночевать он уходил к жене. Были и другие женщины, кроме жены и меня. Он этого нисколько и не скрывает, и все-таки что-то тянет его ко мне. Приходит с поразительным постоянством, целуя меня, говорит, «Я тебя люблю сейчас навсегда». Бедная Леля, пока была жива... Все пыталась меня образумить. «Ну что ты с ним связалась, вульгарнейший человек, Валентин Орлеанский? Разве человек со вкусом выберет себе такой псевдоним?» Я молчала. «Разумеется, его настоящая фамилия Орлов куда благороднее. Что поделаешь? Люблю такого, а не другого. Ни благородного, ни верного, ни рыцаря круглого стола. Его и только его». «Ну что ты в нем нашла? Я его люблю. Это я нашла не в нем, в себе. Он тебе изменяет. Знаю, ничего нового ты мне не сказала. Кстати, он не мне изменяет, а своей жене со мной и с другими. Ты для него ничего не значишь. Неужели у тебя совсем нет гордости? Есть у меня гордость. Она в том и состоит, чтобы никогда ничем его не попрекать». «Ну, знаешь, не нахожу слов. Бедная Лёля». Впрочем, что значит «бедная»? Почему-то принято, говоря об умерших, называть их бедными. Бедные не они, а мы, оставшиеся. Бедная я без Лёли. После ее гибели моя жизнь как-то расшаталась, словно из нее вынули стержень. Мы были вместе с того дня в третьем классе, когда она подсела ко мне на парту и сказала «давай дружить». Я обомлела, я не верила, что кто-нибудь со мной захочет дружить, не то что Лёля, любимица класса, белокурая, статненькая, глаза серо-синие, девочка-струнка, воительница за правду, на все отзывалась, во все вмешивалась». А я была чума за этакой заморожь, руки в цыпках. Росла сиротой. Отец погиб на войне, мать умерла в эвакуации. Воспитывалась я у тетки из милости. Хуже всех одетая, от всех стороной стороной. И вдруг такая принцесса подходит и предлагает давай дружить. Было от чего обалдеть. После этого... «Всегда вместе. Вместе готовили уроки. Лёля училась куда лучше меня. Вместе ходили в госпиталь, помогали сестрам. Уже тогда у Лёли возникло твердое намерение стать врачом. Делились всем, что у нас было». У Лёли было больше, чем у меня, но никогда ни разу мне не было трудно что-то у нее взять. Вместе праздновали конец войны, ходили на Красную площадь, а потом вместе влюбились в одного и того же мальчика из соседней мужской школы, плакали от великодушия, уступая его друг другу, а он взял да и влюбился в Наташку Брянцеву. «Известную воображалу», — Лёля сказала, — «хорошо, что не в нас». Окончив школу, мы пошли разными путями. Она на медицинский, я на мехмат. Но все равно оставались вместе. Я знала, что есть она, и мне легче было жить. Ей, наверное, тоже. Мою путаницу с Гришей мы пережили, обговорили вместе. И когда Кирилл ушел от нее к другой женщине, старшей себя, я была с Лелей. Вместе пеленали Димку. Маленький он был, лыс и изящен, как французский король. Северский мальчик», — сказал про него Валентин. «После гибели Лёли я не могла помниться, не спала по ночам, брала на руки Димку и носила по комнате. Так мне было страшно». Прошло месяца три, и тут оказалось, что я беременна, и поговорить мне было не с кем. Первый раз в жизни я оказалась одна перед сложностью. Мысленно обговорила ее с Лелей. Она посоветовала оставить. Я сказала Валентину, вот, мол, какое дело. Он чуть-чуть призадумался и произнес. «Так они и жили, спали в розе, а дети были. Как мы его назовем?» «Иваном? А что эта идея? Пусть будет Иван. Помнишь, у Пушкина нарекают жабу Иваном. А если девочка? Исключено. Почему-то я твердо была уверена, что родится мальчик. Так и вышло. Ну, не безумием ли было заводить еще сына? Димки девять месяцев, а тут уже Иван на подходе. И все-таки Иван был нужен». К тому же Димке сверстник, товарищ, — сказала Сайкину. Я всегда с ним советовалась во всех делах. Он отнесся ответственно, обещал помогать, сказал, что в некотором смысле с двоими даже легче, они будут замыкаться друг на друга. Насилие в ясли сразу двоих я, Димку, а Сайкин — Ивана». Потом пришлось поменяться. Младший стал тяжелее старшего. Рос он толстый, румяный, голубоглазый, овал лица в другую сторону, как говорил Сайкин. Димка, напротив, весь нездешний, прозрачный, светлокудрый. Одевала я их одинаково, любила одинаково. Даже за Димку больше болела душой. И до сих пор в вечной моей тревоге, ожидании беды, Димка на первом месте. Может быть, потому что Иван сокрушительно здоров. Все у него проявляется бурно и звучно. Хохот, торжество, гнев, обида. Димка, полная ему противоположность, часто болеет, терпелив, вечно думает какую-то свою абстрактную думу. «Мальчик с камушком внутри», — говорит о нем Валентин. «Не знаю, как бы я справлялась с этой парой, если бы не Сайкин. Для младших братьев он вроде отца, строг, справедлив, взыскателен. Называют они его Александр Григорьевич в глаза и за глаза. Когда он вводит их в детский сад, это его обязанность, как, увы, и хозяйство» то по дороге внушает им правила поведения. Если кто-то не слушается, берет его за шиворот и встряхивает. Это у них называется «потрясение». «Мальчики боятся брата больше, чем меня». «Ты известная оппортунистка», — говорит Сайкин, — когда я, придя с работы, не тороплюсь чинить суд и расправу, ловлю минуты простой, невоспитательной материнской любви. Вообще Сайкин на меня смотрит свысока. Типичная женщина, хотя и доцент. Считает, что распустила всех Валентина, Димку, Ивана. Сегодня, по счастью, судоговорения не было. «Я пришла поздно, мальчики уже легли спать». За своевременностью их отхода ко сну Сайкин следит неукоснительно, ставит будильник на половину девятого, и если Димка с Иваном еще не в постели к моменту звонка, штрафует их на конфеты или мороженое. Какая-то у них сложная система наказаний и поощрений, в которую я не вникаю. Я сидела, глядя на спящего Валентина... Но, думая о своих детях, прежде всего о Сайкине, который сейчас после всех дневных забот готовит уроки на кухне, какое я имела право сбросить свои заботы на мальчика? А теперь поздно, он уже вошел в роль. У него с братьями общая комната, так называемый мальчишатник, и там есть письменный стол, за которым он вполне мог бы заниматься. Но, видите ли, Димка не может спать при включенном свете, говорит, что у него кошмары. Слово «кошмары» он так жутко растягивает, что остается только взять его за худую спинку, прижать к себе и растрогаться. Димка худ, неслыханно, неимоверно, особенно жалко на него смотреть, когда он в трусах. «И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился», — сказал однажды Сайкин, глядя на голую спину с торчащими лопатками. «Непонятно, где там, в этом узеньком теле, умещается его неистощимая изобретательная душа, в их с Иваном совместных болванствах». «Димка всегда зачинщик-организатор, Иван-исполнитель, но творческий. Смолоть в мясорубке свичку, утопить ковер в унитазе, разъять пылесос на части и сделать из них рыцарские доспехи — это все болванство, и идея всегда исходят от Димки. Я придумал мысль, — говорит он». После того, как болванство обнаружено кем-нибудь из власть имущих, мной или Сайкином, Димка норовит уйти в тень, а Иван смело подставляет широкую грудь, вернее, широкий зад. «Я вообще-то мальчишек не бью, а Сайкин бывает и поколачивает. На его расправу они никогда не жалуются, а на мою редкую жалуются ему». Называют они друг друга дурак. Это не ругательство, просто обращение. «Эй, дурак!» — кричит один. «Что дурак?» — отзывается другой без всякой обиды. Настоящее ругательство тоже у них в ходу. Откуда только они их таскают? Детский сад не иначе. Ланкастерская система взаимного общения. Был ужасный период. Ни мои, ни Сайкино усилия не помогали. Матерятся и все. Потом, к счастью, забыли. Одно время начали покуривать. Обнаружилось это случайно. Пришла я домой неожиданно рано. Какое-то мероприятие отменили. На дворе весна, воробьи распушились. Предложила ребятам пойти погулять. Полный восторг. Прогулка с матерью, помимо всего, означает мороженое. Велела надеть вместо вально-крезиновые сапоги. Что-то замешкались ты пальц пальцы-то поджимай, поджимай», — шепотом говорит Димка. Иван пыхтит. «Не поджимаются. сильнее поджимай. Ногу складывай пополам». «В чем тут у вас дело?» — спросила я. «Ни в чем не видно», — говорит Димка. «Наверное, нога у него выросла». «Одна нога? Что за глупости? Дайте-ка сюда сапог». Пришлось дать. Внутри сапога я обнаружила смятую пачку папирос с «Север». «Что это такое, Грозно?» «Ничего», — вопреки очевидности ответил Димка. «Папиросы», — честно сказал Иван. «Вы что ж, негодяи, курите?» «Курим», — сокрушенно признался Иван. «И давно?» «Два раза», — сказал Иван, — «и еще два». «Я призвала, о, молодушая Александра Григорьевича». Оказалось, он знает, что мальчики курят, но за уроками и другими делами ему пока не досуг было этим заняться. Курящие дети. Ужас. Я обрушила на голову мальчиков все свои громы и молнии, пообещала им раннюю смерть от никотинного отравления, пачку севера скомкала и выбросила в мусоропровод. Мальчишки ревели так, словно хоронили близкого человека. Потом мы... Арестовали оба велосипеда, водрузив их на палате, торжественно лишили преступников всех сладостей до 1 мая, загнали их в мальчишатник и стали обсуждать происшествие. Сайкин отнесся к нему куда спокойнее меня. В этом возрасте все курят, но божился, что у мальчишек есть еще в заначке запас курева – Не так бы они ревели, если бы пачка была последняя. Вызвали преступников для объяснений. Иван, видимо, искренне ничего о запасах не знал, а Димка выкручивался, но под перекрестным допросом раскололся и вынес откуда-то еще две пачки севера». Потом оказалось, что раскололся он ровно наполовину. Еще две пачки утаил. Сайкин случайно нашел их в наборе конструктор. «А драки? Бог мой, каких только драк у нас не бывало! И в рукопашную, и с оружием, на сапогах, на кастрюлях, на стульях!» После одной грандиозной драки, когда в ход были пущены вилки и была пролита в небольшом количестве кровь, я потеряла управление, надавала обоим пощечины, и заперла в мальчишатник, крикнув страшным голосом «Навеки без драк!». Это, видно, возымело действие, и добрый час после этого в мальчишатнике царила тишина настолько полная, что я даже забеспокоилась, не случилось ли чего. Вошла. Оказалось, мальчишки дерутся, но совершенно безмолвно держат друг друга за щеки и молчат. Когда мальчики уличены в каком-то преступлении, отруганы и наказаны в качестве парламентера, выступает обычный Иван. В этой роли он неотразим. Честные голубые глаза, розовые щеки, весь на распашку. Иван просит прощения, а Димка откуда-то из-за двери бубнит. Разве так просят? Жалобнее, проси, жалобнее. Валентин зашевелился, и я вынырнула из потока мыслей. Он открыл глаза, обнял меня за шею и притянул к себе. «Милая, наконец-то пришла. Я уже начал беспокоиться. Рука была железная, но родная. Я сидела, пригнувшись щекой, ощущая его небритость, чувствуя дыхание выпившего человека. Он мне был хорош в любом виде. Мне было отрадно в его руке, только трудно дышать, и я выпрямилась». «Как он?» — спросил Валентин. «Он означало Иван». Я насторожилась, отодвинулась. Для меня не было Ивана в единственном числе, отдельно от Димки. Обычно Валентин понимал это, не делал между мальчиками различий. А сейчас, видно, спросонье, спутался, сразу понял, в чем дело и заговорил про обоих мальчиков. «Хочет их снимать в своей картине. Роли чудесные». «Я колеблюсь. Не знаю, хорошо это или плохо. Скорее всего, плохо. Но мне этого очень хочется. Детство проходит, фотографии не живут, а кинофильм с голосами, движениями остается. Как я жалею, что нет фильма с маленьким Сайкиным. Он совсем от меня заслонился теперешним стройным юношей». «Я тебя люблю», — сказал Валентин. «Сейчас навсегда?» — спросила я, улыбаюсь. «Ну, как обычно. Что замечательно в Валентине, это что он не врет. Пьет, но не врет. Питье я могу вынести, вранье нет».